Вслед за колдуньей толпа поднялась по четырем гранитным ступеням, стертым за многие сотни лет множеством ног, и через дверь под портиком из черного мрамора вошла непосредственно в замок. Колдунья подняла руку и коснулась чего-то невидимого в темноте. Лампы вдоль стен вспыхнули одна за другой. Это была самая простейшая магия, не слишком впечатляющая демонстрация дара. Но по толпе сразу пополз тревожный шепоток. Эбби подумала, что если эти люди испугались такой малости, то они, пожалуй, зря решили беспокоить волшебников. Зал, по которому они шли, поражал своими размерами. Колонны из красного мрамора уходили далеко вверх. Арочный потолок терялся в вышине. Многоярусные балконы на таком расстоянии казались крошечными. Посредине зала находился фонтан. Вода била на три человеческих роста и каскадом стекала по чашам в виде ажурных раковин. Офицеры и колдуни сидели на белых мраморных скамьях и о чем-то переговаривались, но шум фонтана заглушал голоса. Колдунья привела просителей в гораздо меньшее по размерам помещение и жестом предложила всем садиться на дубовые скамьи, стоящие вдоль стены. Эбби устала до смерти и была счастлива, что может наконец сесть. Солнечный свет из окон падал на три гобелена, висящих на противоположной стене. Гобелены занимали почти всю стену и изображали какое-то торжественное шествие. Гобелены были очень красивы, но Эбби, снедаемая своими страхами и тревогами, почти не замечала их красоты. На полу из светлого мрамора медью был выложен круг. В круг был вписан квадрат, а в этот квадрат еще один круг. Внутри центрального круга была изображена восьмиконечная звезда, от которой расходились лучи, пересекая оба круга и квадрат. Этот символ назывался благодатью. Его часто рисовали те, кто владел магией. Внешний круг символизировал начало бесконечности мира духов, лежащего за его пределами. Квадрат – границы, отделяющие мир духов. Подземный мир – мир смерти от внутреннего круга, обозначающего границы мира живых. А звезда в центре символизировала свет, то есть создателя. Благодать представляла собой наглядное изображение протяженности волшебного дара от создателя через жизнь в смерть, за границей вечности в царство владетели. Но этот символ отражал и надежду. Надежду человека пребывать в свете Создателя не только в течение жизни, но и после нее, в подземном мире. Говорили, что только духом тех, кто при жизни совершил величайшее злодеяние, будет после смерти отказано в свете Создателя. Эбби знала, что ей уготована именно эта участь. но знала также, что у нее нет выбора. Колдунья сложила руки на груди. «За каждым из вас придет сопровождающий. Каждого из вас примет волшебник. Но бушует война. Будьте краткими». Она обвела взглядом сидящих людей. «Принимая просителей, волшебники выполняют долг чести тем, кому мы служим. Но, пожалуйста, Постарайтесь понять, что личные нужды порой идут вразрез с общим благом. Даже в мирное время волшебники редко удовлетворяют мелкие нужды просителей, а в военное время, как сейчас, этого почти не бывает. Прошу вас, поймите, что отказ в просьбе является не следствием нежелания помочь кому-то лично, а основывается на понимании того, что есть более важные и необходимые вещи, которые должны быть сделаны. Она еще раз оглядела просителей, но никто не выразил желания встать и уйти. Эбби, во всяком случае, уж никак не собиралась этого делать. Что ж, хорошо. Итак, двое волшебников согласились уделить вам время. Они поговорят с каждым. Колдунья повернулась, чтобы уйти, но Эбби поднялась и остановила ее. «Простите, госпожа, можно мне сказать?» Колдунья бросила на нее холодный взгляд. «Говори!» Эбби шагнула вперед. «Мне необходимо видеть лично волшебника первого ранга, волшебника Зарандора. Колдунья выгнула бровь. «Первый волшебник очень занятой человек!» Эбби пошарила в котомке и достала шейную ленту с платья матери. Ступив в центр благодати, она поцеловала желто-красную вышивку ленты. «Я Абигайль, дочь Хельзы. Во имя благодати и души моей матери прошу дать мне возможность увидеть волшебника Зарандера. Пожалуйста. Я не ради собственного каприза проделала столь долгий путь. От этого зависит жизнь многих людей». Колдунья молча смотрела, как Эбби убирает ленту обратно в котомку. «Абигаэль, дочь Хельдзе», — повторила она. Ее глаза встретились с глазами Эбби. «Я передам твои слова первому волшебнику». «Госпожа, мне бы тоже хотелось поговорить с волшебником первого ранга». Эбби обернулась и увидела, что старуха тоже встала. Стали и трое мужчин. Старший окинул колдунью вызывающим взглядом. «Я встречусь с волшебником Зарандером!» Колдунья посмотрела на него, потом на остальных просителей. «Волшебник первого ранга завоевал себе прозвище «Ветер смерти», и многие из нас боятся его не меньше, чем наши враги. Есть ли еще желающие испытать судьбу?» Ни у кого не хватило мужества встретиться с ее грозным взглядом. Все отрицательно покачали головами. «Будьте добры подождать», — сказала колдунья. «Вскоре за вами придут и отведут к волшебнику». Она еще раз внимательно оглядела Эбби, старуху и троих аристократов. «Вы абсолютно уверены, что вам необходимо встретиться именно с волшебником первого ранга?» Эбби кивнула. «Старуха тоже». Мужчины смотрели в упор на колдунью. «Значит быть посему. Следуйте за мной».